Глава пятая. «Где?» — встрепенулся я, резко выныривая из сна. Прихватив пруд, плавно сместился ближе к парню и, проследив за его взглядом, повторил вопрос. Ночь вошла в свои права, забыв с собой прихватить луну. Темень стояла, хоть глаз выколи, и только свет костра ее разгонял. Ненамного, но достаточно, чтобы увидеть посторонние тени. «Что случилось?» Там. — показал Костик в сторону леса. — Кричат. — Двое или трое, не могу разобрать. Сильно кричат. — Давно услышал. — Нет, только что. Но как только тебя разбудил, все стихло. — Ничего не стихло. Помолчи. — попросил я парня, прислушиваясь к ночным звукам. Криков я не слышал, зато услышал приближающийся треск веток. Кто-то ломился сквозь лес и, судя по звуку, почти в нашу сторону. — Возьми. — А, ты уже? Молодец. Похвалил я парня. Костик нервно сжимал в руке прут и смотрелся в темноту. Подкинь немного дров в костер и уйди в сторону. В идеале спрячься за лодку, так тебя не увидят. Пока не скажу, не высовывайся. Если все будет плохо, выбери момент и уходи. Только сумку с едой забери, она тебе пригодится. Да никуда я не пойду. Ты вернулся за мной, а теперь предлагаешь тебя кинуть? Фиг тебе, вместе выйдем. Да не будет никто никуда выходить. Одернул я парня. «Время тянем, не глупи! Спрячься!» «Если что, сыграешь в эффекте неожиданности и поможешь. Если все будет дерьмово, уйдешь. Встретимся завтра в той лагуне!» Махнул я рукой в сторону ближайшей. «Если вдвоем выйдем, я буду на тебя отвлекаться, переживать, так что ты больше мешать будешь. За меня не волнуйся. Все, время! Подкинь дрова и прячься!» Прорычал я и, хлопнув парня по плечу, скользнул из круга света. Треск становился громче. К нему прибавились мужские вскрикивания и гулка и улюканье. Похоже, кто-то кого-то догонял. Пригнувшись, я телящимся движением пошел в сторону предполагаемого появления гостей. По моим прикидкам, они должны были выбежать на пляж метрах в пятидесяти от костра, как раз рядом с густыми зарослями кустов. «Мальчики, не надо! Что я вам сделал?» — раздался жалобный крик. Голос непонятный, так сразу и не разберешь, парень это или девушка, а может, и вовсе подросток. «Стоять, гомосятина! Все одно догоним, хуже будет!» — послышался грубый мужской голос. «На! айду чего?» На берег в десятки метров от моего укрытия выскочили три человека. Худощавый высокий парень со светлыми волосами и двое его преследователей, крепко сбитых бритоголовых ребят. Двое из них были абсолютно нагими, без малейшей одежды. Один же из преследователей щеголял в широких пляжных шортах. Расстояние между ними было всего ничего, так несколько метров, и они стремительно таяли. Бежать по песку не то же самое, что бежать по твердой земле. Завидев костер, блондин рванул к нему, что есть дух, но был сбит с ног одним из преследователей. Попался гаденыш синежопой! Сейчас мы тебя перевоспитаем! выплевывал слова лысый парень, подминая под себя блондину и отвешивая ему удары. Подскочивший напарник без раздумий всадил лежащие и молящие о пощаде жертвы ногой по лицу, заставив ту ойкнуть и заткнуться. «Ну, И тут от них спасу нет!» «Ну ничего, это мы сейчас исправим! По голове его лупи, Саня, по голове!» Времени на раздумье практически не было. Блондин уже почти не сопротивлялся и только принимал удары, иногда глухо войкой. Потому, перехватив прут обратным хватом, я быстро пополз в сторону дерущихся. Вариантов в этой ситуации как таковых и не было. Нужно прикончить эту пару имбецилов до того, как они убьют блондина. Ну или во время того. Выживет тот или нет, мне сейчас все равно. Больше зависит от госпожи удачи, а не от меня. Мной сейчас движет только холодный расчет. Судя по выкрикам пары бритоголовых ребят и эпитетам, какими те награждали свою жертву, парень перед ними был виновен только в том, что он гей. Нет, так-то я тоже довольно предвзято отношусь к таким людям». Особенно, когда вижу сидящих за соседним столиком в баре. Выхоленные, женоподобные мужчины с цветным маникюром, тонной косметики на лице и жеманными манерами. Раздражает. Больше всего нервирует, когда такие ребята пытаются тебя в чем-то переубедить и перетащить на свою цветную сторону. Благо, такие яркие представители секс-меньшинств встречаются нечасто. Обычно это совершенно нормальные, адекватные ребята, об особых любовных вкусах которых можно узнать лишь случайно. Ну или спросив прямо. И вот к таким геям я как раз отношусь ровно и даже с какой-то долей уважения, и благодарности. Ведь тут, как в старой доброй шутке, каждая из них не только оставляет свободную девушку, но и забирает с собой потенциального конкурента. Так что пусть делают, что хотят. Пока меня это напрямую не затрагивает, мне все равно. Напавших на блондина парней нужно было точно кончать. Как минимум из предосторожности. Ведь совсем не факт, что, убив блондина, они не захотят прибить и меня. Рожей не выду или криво на них посмотрю, неважно. Захотят прицепиться, прицепятся. Я эту породу знаю. Пришлось вдоволь поработать с такими в свое время. К тому же парень может что-то знать. О нашем переносе или том, что случилось на матушке-земле. Шанс невелик, но он есть, и не воспользоваться им будет глупо. Разделяющий нас метры я пролетел с максимальной скоростью и с размаху всадил пруд в шею сидящему на блондине парню и тут же вытащил, чтобы нанести еще один удар. Тот моментально захрипел и начал заваливаться на бок, так и не успев развернуться ко мне лицом. Короткий удар по затылку, и первый радикальный гомофоб исчезает в блеклой вспышке, не оставив после себя ничего. Ни шорт, ничего другого. Однако... Необычная визуализация смерти всего на миг отвлекает внимание, и этого хватает, чтобы словить мощный удар ногой в живот. Минус 20 пунктов. Механически отметил я просадку очков здоровья, перекатом поднимаясь на ноги. «Хана тебе, урод! Крыса помойная! Я тебе за Санька жопу на британский флаг порву, понял?» Рванул на меня с поднятыми кулаками второй гомофоб. «Где же такие хорошие денег-то на ковчег достали?» Подумал я, подныривая под классический крюк правой и всаживая пруд в пах нападавшему. Выпрямиться, одновременно с доворотом корпуса нанести удар левой в печень и оттолкнуть тело от себя правой ногой. «Ты чё?» Страх и злость, смешанные с удивлением, застыли в глазах Бристоголового. Он пятился назад, теперь даже и не думая нападать. «Ты это... Давай поговорим, а?» «Прости, мужик, сегодня не твой день». «Да пошел ты!» — выпалил тот и, резко развернувшись, пустился на утек. «Пошел я, а бежит сам. Забавно!» Прут улетает в спину избивает сбивает гомофоба с ног. Подняться ему уже не суждено. В два прыжка, нагнав убегающего и запрыгнув на него сверху, Прижимая к песку, принялся наносить удары, пока его тело не исчезло в тусклой вспышке. Два ноль в мою пользу. Счет убийств открыт. Вновь. На этот раз в цифровом мире. В теле бурлит адреналин. Я буквально чувствую, как выпрыгивает из груди сердце. В голове бурлит поток прорвавшихся мыслей. Кажется, я словил откат от пережитого за последнее время. Давно со мной такого не было. Взглянул на свои руки... Если не считать песка и мелкой грязи, они были чистыми. Ни капельки крови, ни малейшего пятнышка. Интересно. Системные фильтры на кровь? Ну да, возможно. Когда я всадил пруд в шею первого парня, тот тоже ее не увидел. Только круглое аккуратное отверстие и больше ничего. <кười> <кười> <кười> Ого! А блондин живучий оказался. Гей не гей, но свой второй шанс на жизнь он получил. «Ты как, живой?» — спросил я у лежащего на спине парня. «Встать э нет, выносливость на нуле. Вообще пошевелиться не могу. Только не бей меня, ладно? Я сам уйду, честно. Когда смогу?» «Хм, да лежи сколько хочешь». Хмыкнул я и махнул рукой приближающемуся к нам Костику. Тот шел быстро, но осторожно, выставив перед собой пруд. «Захвати воды и один батончик. Тут все нормально». Кивнув, парень развернулся и побежал к лодке. Я же подошел к напрягшемуся блондину и присел рядом. На деле он оказался не совсем блондином. Желтые волосы, остриженные под коре. С одной стороны длиннее, со второй коротко почти под ноль. Пестрые разноцветные локоны по всей голове, должно быть выстраивающийся в определенный узор. Да, над своим стилем парень поработал на славу. — За что они тебя так? Рассказывай. Приставал? — Что? Нет, я... «Я...» — нервно зачастил блондин. «Я на вечеринке был. Вокруг меня музыка, красивые парни. Я в центре танцпола зажигаю с горячим красавцем. Какой же он был крутой! М -м -м. вот только давай без таких подробностей, ладно?» Хмыкнул я, поглядывая в сторону леса. Никаких посторонних звуков слышно не было. Да и вообще, если бы не шум волн и легкий треск раскачивающихся от ветра деревьев, то и ночную тишину ничто бы не нарушало. Спасенный явно перенервничал, потому как не отвечал на вопрос, а просто выговаривался, рассказывая свои последние часы. Что ж, это тоже может быть полезным. Да и не лень мне сделать одолжение и дать парню выговориться, только он поменьше своей гомосятины вставлял. «Ой, прости, не удержался!» — мечтательно улыбнулся блондин. «Просто Дамирчик был таким... таким... Жаль, что я его больше не встречу. Я тот поцелуй всю жизнь помнить буду». После него в глазах потемнело, я потерял сознание, очнулся уже здесь, голый, на куче веток, а надо мной те мальчики. Они что-то спросили, я ответил. Они рассмеялись, а потом начали меня бить. Я побежал, а потом случился ты. — О, как ты загнул. Случился. Я бы сказал, что это вы случились. — Но это уже не имеет смысла, — сказал я блондину. — Да, ответь мне еще на один вопрос. Ты куда попасть должен был? В Меджик? Фьючер? Не в нормалити, в Амстер или Париж, точно не помню, но в Европе. А что? Это сильно далеко отсюда. Да безобразие далеко. Заверил я парня. И я тебе больше скажу. Теперь я вообще не уверен в том, что твой Амстер или мой Авенхольд здесь есть. э, -э В смысле? Приподнялся на локтях парень и вытаращился на меня. Это как? Вот принес. Вклинился в разговор прибежавший Костик, протягивая мне бутылку минералки и протеиновый батончик. — Трындец, я за тебя переживал, когда ты на тех лысых напал. Чуть к тебе не кинулся на помощь, а ты раз и раскидал их всех, прям как в фильмах. А меня так научишь? — Научишь, научишь, только позже, — проворчал я, забирая еду и воду, и протягивая их блондину. — Вот, держи, так быстрее в себя придешь. И тебя как зовут хоть? — Энтони. — Для своих Тонни. — Так вы, мальчики, называйте меня Тонни, идет? — шустро ответил блондин, принимая еду. М, -м, м вкуснотища! Так, а что там с моим амстером? Почему его нет?» «Я Вакс», — перебил я блондина. «Это...» — кинул в сторону Костика. «Брюс, ты если себя пришел, то подрывай кости и топай к костру. Если хочешь. Там поговорим». Встав с песка, я зашагал в сторону нашей стоянки. Значит, все же слияние. Постепенно картина начинала вырисовываться. Если я правильно понимаю, то аварийная активация серверов повлияла не только на наше появление в Ковчеге, но и на миры. Нет больше Magic, Future или Нормалити. Есть только слияние 0666. Если исходить из названия, то эти три мира слепили в один. Зачем? Почему? Как так вышло? И разделит нас обратно после приведения системы в норму? Снова вопросы и никаких ответов. Уфу! «Я сейчас!» — донесся сзади возглас парня. «Теперь он будет с нами, да?» «На эту ночь, потом, не знаю», — честно признался я Кости. «Поговорим, присмотримся. Если окажется нормальным и адекватным, то останется, если сам захочет. Но я почти уверен в том, что захочет. Да и в самом парне тоже. Я много уродов видел за годы своей работы, и он на них не похож. А то, что он гей, мне дал лампочки». «Так он гей?» «Не веришь? Сам спроси!» Пожалуй, плечами я не собираюсь доказывать Костику чьи-то любовные пристрастия. Мальчишка вытаращился на меня, затем обернулся, прикидывая, вернуться или спросить, или не стоит, и, махнув рукой, просто пошел рядом. Придя к костру, Костик подкинул дров и незаметно для себя уснул. Неудивительно, с учетом того, сколько всего выпало на голову мальчика. Стресс и перенапряжение кого угодно свалят. Он еще хорошо продержался. Подошедший несколькими минутами позже Тонни тяжело плюхнулся рядом и рассыпался ворохом благодарностей. Пришлось на него шикнуть и показать на спящего Костика. Моментально заткнувшись и скорчив извиняющуюся рожицу, Тонни выставил перед собой руки, а затем сместился ближе к костру. Какое-то время мы сидели в тишине. Блондин не спешил начинать разговор. Я же, в свою очередь, размышляла о произошедшем. И чем дальше я думал, тем отчетливее понимал. Спасения и помощи в ближайшее время можно не ждать. Убийство двух людей осталось незамеченным системой. Ни строчек в логах, ни кары небесные от админов, ни даже опыта, ничего. Прибавить к этому предупреждение «Не умирайте!» И смело можно предположить, что смерть здесь конечна, и тех двоих мы больше никогда не увидим. И в таком случае система обязана была отреагировать на это, а она промолчала. И как это понимать? — О чем думаешь? — вернул меня к реальности шепот Тони. У тебя лицо такое напряженное, будто вот-вот лопнет. Не нужно так, морщинки появятся. — Мне не страшно. Я на титул первого красавца не претендую, — пробурчал я в ответ. — Да я и с радостью обзаведусь хоть десятком морщин, если они помогут разобраться в происходящем. — Так скажи, в чем именно? Вместе оно лучше же думать, — сказал он, одаривая меня широкой улыбкой так завязывай сказал я вороша костер прутком лично я не имею ничего против геев и еже с ними но вот такая манера общения меня напрягает «М -м, хорошо жеманно ответил тони я постараюсь говорить как ты как я не нужно будь собой но без клоунады и слащавости как скажешь пожал плечами парень и улыбнулся так о чем думать — да обо всем куда мы попали чего ждать и что делать За те часы, что я здесь, я не увидел ничего из обещанного. Ну, кроме самого переноса. Система молчит. Контроля никакого, я уже не говорю об условиях. Только что я убил двоих людей, а мне за это ни пальцем не пригрозили, ни опыта, как в играх, не отсыпали. Словно все так и должно быть. Имеешь в виду, что это поощряет? Скорее, не запрещают. Словно, что не запрещено, разрешено. Хочешь убивать — убивай, но помни, умирать нельзя. Вот так вот. «Жесть!» «Она самая. И чую, дальше будет только хуже». «Кстати, а что дальше-то? Ну, ты уже ведь думал, что будешь делать. Я, если что, с вами. Ну, если возьмете». Ха, ты мне еще за спасение своей тушки должен», — хмыкнул я. «И это я оторванный от сердца батончик и воду не считал. Так что куда ты денешься?» «Отработаю», — томно ответил Тони. «Макиварой!» — поморщился я, тяжело вздыхая. «И так пока не перевоспитаешься, или у меня костяшки на кулаках не сотрутся?» «Не нужно. Я все понял», — заверил меня парень. Тот то же. А вообще ты все сказал правильно, просто контекст не тот. Утром мы пойдем обследовать остров, вот там-то ты и пригодишься. Глазами, ушами, ну или руками. Носить, грузить и так далее. Ведь если мы не найдем деревни, то будем обживаться здесь» и это потребует массу работы. Так ты хочешь остаться здесь, на острове? Нет, конечно, просто нужно реально смотреть на вещи. Глупо будет плыть от острова к острову, прочесывая их в поисках поселений или городов. Как минимум их может не оказаться, а как максимум от этого не будет толку. Найдем пустые здания или населенные такими же, как мы, ничего не понимающими людьми. Без администраторов или представителей ковчега, без возможной реальной помощи и связи с материком. И что? «Что?» — непонимающе переспросил Тони. «Ничего, это был риторический вопрос. Пробурчал я, сетую на свою нервозность. Нужно было успокоиться и не дать нервному откату прогрессировать. Сейчас, я думаю, нужно отталкиваться от того, что мы здесь одни, без надзора и прочего. Предоставлены сами себе. Так что вначале выживем, а дальше уже будем решать и другие вопросы. Как-то ты все нерадужно описываешь». Не могут же нас и вправду оставить без контроля. Это же... это будет настоящий хаос. — Почему нет? — хмыкнул я. — Тебе же никто не помог, когда те двое решили тебя побить. — И да, за что на самом деле они тебя преследовали? Что-то мне сложно вериться в то, что тебя решили убить только за твою ориентацию. — Э, ну... собрешь, уйдешь. — Они из меня раба хотели сделать. — Не хотя ответил Тони, жуя губы. Мальчики правда нашли меня, когда я только-только открыл глаза. Сперва смеялись над моей прической, а когда я с ними поздоровался, так и вовсе чуть не попадали со смеху. Затем кто-то предложил взять меня в качестве шестерки. Как они сказали, и поржать, и кулаки почесать будет об кого. А как город найдем, так и за пивом гонять можно будет. Свой петух же, чё? — И ты сбежал? — констатировал я очевидно. Парень кивнул и замолчал, всматриваясь в пляшущие огоньки костра. И правильно сделал. Нужно было еще и мордой им набить за это. Я бы точно набил. Решил поддержать я парня. Ну да, вот так хоть сходу признаться, что из тебя сделали чуть ли не раба, не каждый сможет. Я растерялся. Потупил глаза Тони. Все так быстро завертелось. А так, да, нужно было. А потом еще их... Только без подробностей. Замахал я руками на парня. Не хочу знать, насколько повезло тем двоим умереть от моего штыря. Но у меня почти так же было бы, — с хитрой ухмылкой заверил меня Тони. Ть — Тьфу! Все, вали спать, пока не прибил. Сдерживая смех, шикнул я на Тони. Тот пожал плечами и разлегся у костра, вытянувшись во весь рост, сделал себе при этом подушку из песка. — Любит комфорт, гаденыш. Пару минут, и к посапыванию Костика добавилось еще одно. Быстро сморила парня. Только глаза закрыл, уже спит. Теперь в ближайшие пару часов я на вахте один. Юного Бэтмена разбужу с рассветом, а сам часик-другой отдохну, чтобы днем не свалиться от усталости. Это не смертельно, но, как показал опыт Тонни, даже пара минут в состоянии бревнышка не лучшим образом могут сказаться на судьбе. Мало ли, что она решит подкинуть именно в этот момент. Раздавшийся позади меня тихий шорох вывел меня из раздумий. Моментально уйдя перекатом с места, я вскочил и развернулся в сторону шума, перехватив поудобней пруд. «Тише, тише! Неужели так принято реагировать на прекрасных дам?» Обратился ко мне уверенный женский голос с хрипотцой. Его обладательница, невысокая жгучая брюнетка, стояла, привалившись к лодке и, глядя мне в глаза, мило улыбалась, нисколько не стесняясь своей ноготы. И как только подкралась. «А у вас уютненько. Пустишь на огонек?» «Как такую красоту не пустить?» Отшутился я, указывая прутом на место у костра. «Воды?»